Глава 32. Эрнест. Две недели спустя Эрнест прогуливался по набережной, когда услышал гул самолёта над головой. Это был японский истребитель с эмблемой красного восходящего солнца. самолет развернулся над рекой и сделал круг над величественным зданием Шанхайского клуба с двумя куполами в стиле барокко, где проводили свои встречи члены муниципального совета и другие влиятельные бизнесмены. Прежде чем он понял, что происходит, улицы вокруг него, казалось, содрогнулись. Машины сворачивались с дороги сигнала клаксонами, люди кричали и разбегались, как одержимые. Перед зданием группа японских солдат что-то кричала, направив штыки на нескольких полицейских, стоявших на коленях на тротуаре. Среди них был Джио, он примирительно заложил руки за спину. Из здания протопали еще несколько японских солдат, сопровождая десятки бизнесменов в костюмах. Эрнест заметил сэра который ковылял с такой скоростью, что чуть не споткнулся, его трость вонзалась в землю. Сердце Эрнеста похолодело. Шанхайский муниципальный совет функционировал как административное правительство, вносил поправки в законы, разрабатывал проекты разрешения на торговлю и даже выдавал удостоверение личности таким беженцам, как он. Теперь все британские и американские члены были выведены на улицу под дулом пистолетов. Позже, тем же вечером, Барки пел от мужских проклятий. Сасун тяжело опустился за стол, окруженный своими телохранителями и двоюродными братьями, которые управляли отелем. Сасун залпом выпил напиток и разбил пустой стакан о пол, его лицо побагровило от злости. Он редко покидал свой отель. «Ходил только в шанхайский клуб на встречи, и теперь его выгнали оттуда». «Японцы отрезали ножки бильярдных столов в клубе, потому что столы были слишком высокими», — сказал кто-то. «Японцы сформировали свою собственную полицию», — добавил кто-то ещё. «Они напрашиваются на войну», — вставил третий. «Все притихли, опустив головы». Эрнест рассматривал их настороженные лица одно за другим. План Сасуна по защите поселения провалился. Сифордские хайлендеры покинули Шанхай, а Британия боролась за свою жизнь в Европе. Все британцы в поселении были предоставлены сами себе. На следующий день в баре было необычно тихо. Пришли только три посетителя, которые ели арахис и пили красные мартини. Полковник Уильям Ашерст приехал поздно, поужинал своими любимыми спагетти и в спешке ушел. Эрнест надеялся, что такие тихие вечера, как этот, не станут обычным делом. Если никто не посещает бар, то в пианисте нет необходимости. Выйдя из бара после полуночи, Эрнест повесил свою лейку на шею и направился к пирсу, где был пришвартован японский крейсер. Через объектив своего фотоаппарата он мог разглядеть морских пехотинцев, патрулирующих палубу. На рассвете сразу после того, как колокол на здании таможни пробил пять, к крейсеру подошла моторная лодка, гружённая немецким пивом и коробками замороженного стейка. Он нажал затвор фотоаппарата.